Я вынула из сумки маленький спецнаборчик, вскрывающий почти любые замки. Дверь поддалась сразу же, и я быстро проскользнула в нее. После этого я тихо прикрыла дверь за со собою и тихо щелкнула замком. Судя по отсутствию посторонних звуков, в доме действительно никого не было. Прихожую я миновала, не включая света, и, зайдя в единственную в этой квартире комнату, увидела, что занавески на окне не задернуты. Задвинув шторы, я включила свет. Беспорядок в комнате явно указывал на то, что хозяин здесь жил один. Поверхностно осмотрев диван, шкаф и буфет, я начала более подробное обследование территории. В шкафу я увидела висевший на плечиках костюм и, не колеблясь, запустила свои пальчики в карманы пиджака. Помимо сигарет Ротманс и нескольких телефонных карточек, я нашла там пачку фотографий и документы. Удобно устроившись на диване, я сначала просмотрела документы. Вова Прокопенко оказался почти моим коллегой. Он работал в московской охранной фирме «Фрегат-М», и у него было разрешение на оружие. А вот эта новость мне не понравилась. Документы я бросила на стол и занялась фотографиями. Фотографии я разделила на две группы. В первой фигурировала моя Антонина в разных ракурсах и в различных интерьерах – на улице, в кафе, перед библиотекой. Все фотографии были сделаны на расстоянии и скрытно. Ни на одной из них Антонина нарочно не позировала. Вторая часть фотографий говорила о личной жизни моего гея. На них он был с девушкой, причем с одной и той же. Я закурила и подумала, что Вова Прокопенко, как мужчина, имеющий определенные наклонности, вполне может себе позволить быть однолюбом. Для него это несложно. Мысль эта меня развеселила, и я достала из своей сумки сотовый и набрала номер телефона Володьки Степанова, моего однокорытника по Юрфаку, и старинного доброго приятеля. Кроме имени у Степанова с Прокопенко не было ничего общего. Это я знала точно. Володька после нашего выпуска с Юрфака пошел проторенным путем и, не покладая рук и мозгов, трудился... В органах внутренних дел. Сейчас Володька весьма успешно тянул лямку в ГУВД и дотянулся до отдельного кабинета и персональной секретарши. Но так как время было нерабочее, я позвонила ему домой. Слава богу, его телефон я помнила хорошо. Володькина жена, дама, наученная спецификой работы своего мужа, ничего у меня не спросила, только вздохнула, и через полминуты я услышала Володькина осторожное: "Да, привет, это Иванова" бодро известила я старого приятеля. «Ужинаешь?» «Ну, вообще-то», — уклончиво ответил Володька. «А ты звонишь, потому что есть хочешь?» «Нет, Володя», — сурово ответила я. «Я хочу тебе сдать подпольный клуб голубых и розовых». Они там трахаются прямо на сцене и называют это искусством. Такая гадость просто слов нет. Сама присутствовала, и мне не понравилось. «Что? В качестве кого ты там присутствовала?» скричал Володька. «Алло, Танька! Что с тобой происходит?» «Да что-то так переполошился», усмехнулась я. «Ты адрес клуба будешь писать? Или как?» «Их нужно брать прямо сейчас, а то могут свалить и рассосаться». «Я там немного пошумела». «Давай!» – крикнул Володька. Он быстренько записал адрес, после чего осторожно поинтересовался. «С тобой все?» «В порядке, Тань?» «Все, все, не волнуйся, опер!» Расмеялась я и отключилась. Не повезло сегодня ребятам из варежки. Накрылся у них отдых. Я затушила в пепельнице сигарету и, продолжая рассматривать фотографии, прочитала на обороте одной многообещающую фразу: "Солнышку от лучика". Перевернув фотографию, я внимательно посмотрела на улыбающуюся девушку, изображенную на фоне вечнозеленых кипарисов. Теперь я знала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 поэтому даже если он унюхает присутствие нового лучика, то не успеет сообразить, что к чему. А миндальничать я не собираюсь. Я слишком устала для этого. Шаги на лестнице послышались примерно через полчаса. Я даже уже начала засыпать, все-таки до конца не теряя бдительности. Поняв, что, скорее всего, это возвращается хозяин, я выпрямилась и, прищурившись, посмотрела на часы уже полночь. Длинный же день у меня сегодня получился. Повернулся ключ в замочной скважине. Кто-то вошел в квартиру. Зажегся свет в коридоре, и я по тени поняла, что пришедший разувается. Вдруг он встал прямо и замер. Скорее всего, мой подопечный курил мало или просто курил сигареты другого сорта. А я, между прочим, могла бы и подумать об этом. Человек в коридоре не шевелился и, видимо, соображал, как ему умнее поступить в непонятной ситуации. Я всегда считала, что давать людям возможность думать – это вредно, поэтому вскочила с кресла и, держа в руке пистолет, выбежала в коридор. В Прокопенко стоял, держась за дверную ручку. Он явно собирался удрать, но ему не повезло, долго собирался. Я показала ему пистолет и приветливо улыбнулась. «Здравствуй, радость моя!» Поздоровалась я и помахала ему стволом Макарова. «Ты куда это собрался? Гулять уже поздно. Темно на улице». «Привет», — ответил он, глядя на пистолет. «Ты из ментовки? С ордером?» «Не-а», — призналась я. «Я сама по себе». «Да ты проходи, присаживайся. А то устал, наверное, после выступления. Все поджилки трясутся». «Не только». Сохраняя деревянное выражение лица, ответил Прокопенко. Я отступила на шаг назад и пропустила его в комнату. Он вошел, осмотрелся и, заметив разложенные на диване фотографии, уже по-другому взглянул на меня. «Что значит сама по себе?» – спросил он. «Как мне это понимать? И зачем пистолет? Вы меня боитесь?» «Не как мужчину, – призналась я, – а как экспериментатора». «Не понял». Он еще раз огляделся и сделал шаг ко мне. Я не пошевелилась. Пошевелился ствол моего Макарова. «Вы сядьте, Вова, и слушайте. А я буду говорить», – тихо произнесла я. «При малейшем движении в мою сторону стреляю без предупреждения». Прокопенко внимательно посмотрел на меня и решил в такие игры не играть. Он отошел и сел на стул, стоящий напротив дивана. «Вы что-то хотите мне сообщить?» – спросил он. «Нет, я так развлекаюсь», – ласково пояснила я, присаживаясь на диван и не опуская пистолета. «Я дама одинокая, и вечерние посиделки с геем для меня самое удовольствие». Володя промолчал и только криво ухмыльнулся. «Сразу сообщаю новость», – начала я. «По моему звонку в ваш поганый клубик уже выехали ребята из ОМОНа, Как бы Жорик после моего вмешательства не старался спрятать следы своей деятельности или замаскировать их, доказательств будет найдено достаточно. Кроме того, кассета с записью с вами, юноша, в главной роли уже мной изъята. И если мы не договоримся, то у вас есть прекрасный шанс пройти как минимум свидетелем по этому делу. А ведь еще предстоит посидеть в СИЗО. А там так неинтересно для специалистов вашего профиля. Пожалуй, что и потанцевать не придется. Люди там малокультурные, контингент специфический. Я сокрушенно покачала головой, наблюдая, как багровеет красивая физиономия Вовы. «Где же Будман тебя откопал, поганку такую?» – пробормотал он. «Ты все еще не сказала, чего ты хочешь». Или ты просто балдеешь от того, что можно вот так посидеть с пистолетом и покривляться? Как ты нашла его, кстати? И как ты сюда попала?» Я сообразила, что Прокопенко подумал, будто у меня в руке его пистолет. И от этого мне стало одновременно и легче, и обиднее. Хорошо, что он случайно проговорился, что у него с собой нет оружия. Но плохо, что я не сумела найти ствол. «Непростительно, Таня. Прослабила». Я хочу, чтобы вы мне честно ответили на несколько вопросов. Потом мы придем к общему мнению, и я уйду отсюда. С кассетой, разумеется. Она мне станет гарантией, что вы будете соблюдать наше соглашение, к которому мы сейчас должны прийти. Вова Прокопенко молчал и смотрел на меня, ожидая продолжения. Я уселась удобнее и спросила «Итак, вопрос первый». «Что вам нужно от Антонины?» «А кто это?» Вова честно поднял глаза к потолку и наморщил лобик. «Не помню такую». Я левой рукой зацепила со стола несколько фотографий и бросила ему. Он, поймав их на лету, поднял на меня удивленные глаза. «Как ты ее назвала? Антониной?» «А как ты предпочитаешь сам ее называть?» Быстро спросила я, переходя для удобства общения на «ты». Тем более, что Вова первый начал. «Да никак!» – Вова пожал плечами. «Я и не знаю, как ее имя. Фамилию, кстати, тоже». «Как романтично!» – восхитилась я и едва не захлопала в ладоши. «А теперь расскажи мне про любовь с первого взгляда». Вова сложил фотографии стопочкой, покачал их на ладони и вздохнул. «Это она тебя нашла и попросила наехать на меня» с плюсом тебе за сообразительность». Я кивнула и поторопила его. «Ты мне не ответил, что тебе от нее нужно». «Да, в общем-то, ничего». Вова осторожно покосился на мой пистолет и пересел на стуле так, что вес его тела перенесся на ноги. Это могло означать подготовку к прыжку. Я словно случайно пересела чуть дальше и снова повела стволом. «Сядь свободнее, не напрягайся». Посоветовала я ему и продолжала свой маленький допрос: Зачем ты тогда ходишь за нею, как беспокойная тень папы Гамлета? Помолчав и, отклонившись к спинке стула, Вова начал медленно говорить. Она приезжая, это сразу же видно. Ну что мне тебе рассказывать? Девушка одинокая, мало кого знает в этом городе, ее мало кто знает. Денег у нее нет, он бросил на меня быстрый взгляд. По крайней мере, видно, что они ей нужны. Мне показалось, что она может пойти в наш бизнес, если ей поставить условия соответствующие. Я переварила то, что услышала. Если добавить сюда уточнение, не может пойти в этот бизнес, а заставить ее это сделать, то получалось вполне логично, но мерзко. «Мне кажется, я тебя поняла», — ответила я ему. «Ты мерзавец, сволочь». «Негодяй!» «Ну и что?» – счастливо улыбнулся Вова. «Разве это мешает мне быть хорошим человеком?» Я даже не нашлась, что ответить на этот парадокс. «Ты оставишь ее в покое, мерзавец!» – сказала я. «Ты меня понял?» Вова кивнул. «Деваться мне некуда». «Конечно, понял. Вопросов нет». «Это хорошо!» – одобрила я его готовность. «А сейчас ты, мерзавец!» Звонишь по своему сотовому Стёпе Анучину и говоришь ему, чтобы он уходил со своего поста к чёртовой матери. «А откуда ты?» Вова Прокопенко удивленно взглянул на меня и, нахмурившись, замолчал, не закончив фразы. «Звони, сволочь!» — рявкнула я. «И не вздумай со мной шутить! Уж что-что, а десять суток я тебе запросто смогу обеспечить, если сама не пристрелю раньше!» Закончила я тихим голосом и поняла что мне этого очень хочется. В этот момент во входную дверь позвонили. Мы с Вовой вздрогнули одновременно. Вову показал глазами на дверь. «Видно с улицы, что у меня свет горит», – пробормотал он. «Придется открывать». «Вован! Цыпочка!» – послышался громкий шепот от двери. «Это Бутман пришел? Открывай, базарчик есть!» «Скажи ему, чтобы он подождал», – распорядилась я. «И звони быстрее! Вы мне все уже надоели до смерти! Не нервируй меня, цыпа!» «Сейчас! Еще минутку! Подожди, пожалуйста!» – крикнул Вова. Дернув шеей, он вынул из кармана брюк трубку телефона и быстро набрал номер. «Звук на максимум», – указала я. «Мне ведь тоже интересно, с кем ты будешь говорить». Вова молча послушался. Мужской голос ответил ему со второго гудка. «Степа, ты...» Не дослушав, что ему говорят, Вова произнес «Уходи оттуда!» «Да, прямо сейчас!» — крикнул. «Завтра все обсудим! Все завтра!» Я протянула руку и выхватила у него из рук трубку. Приложив ее к уху, я услыхала ноющий голос Степы. «Володь! А ночные как же мы будем рассчитывать?» «Я же вышел на работу, Володь! Алло! Алло!» Я отстранила от уха трубку, чтобы не слышать такой знакомый и такой противный голос Степы, И тут Вова, оттолкнувшись от стула, бросился на меня. Я, поджав ноги к груди, скользнула влево и ударила его коленом в солнечное сплетение. Вова словно сломался пополам. Он наклонился, захрипев, и подставил мне затылок. Упустить такой шанс я не смогла. И очень точно тюкнула по этому затылочку рукояткой Макарова. Вова распластался на полу. И по нему было видно, что устроился он так надолго. Я вздохнула и посчитала свою работу выполненной. В дверь вовсю три звонили. Минутку! крикнула я, и перезвон мгновенно прекратился. Было такое впечатление, что Бутман внезапно грохнулся в обморок. Ну еще бы такое сильное потрясение! У его цыпы женщина! Было от чего сознание потерять? Я наклонилась над отдыхающим Вовой Прокопенко, приподняла его за длинные волосы, симпатичную голову и, подув в модные глазки моего нового знакомого артиста, произнесла «Я тебя предупредила, если еще хоть раз увижу тебя или Степу или еще кого-то около Антонины, сидеть тебе на нарах и потом всю оставшуюся жизнь проклинать свою любовь к киноискусству». Я была не совсем уверена, что он все это расслышал, но мне показалось, что где-то в подкорке Вовиного мозга мои слова должны были записаться. Причем очень крупным почерком. Уронив Вовину голову со стуком на пол, я встала, взяла свою сумку и, держа пистолет в опущенной руке, подошла к входной двери. В нее уже не звонили. Видно, Бутман понял бесперспективность этого занятия и сейчас переживал. Посмотрев в глазок, я увидела его, прислонившегося к стене сбоку от двери. Распахнув дверь, я мило улыбнулась ему прямо во шалевшую физиономию. «Прошу!» Ваша ципа вас ждет, Бутман. «Ты?» – прошептал он, отступая назад к лестнице. «Ты? А как же?» «Никак. А Вова в номере. И вам не изменил. Честно-честно. Вы будете заходить?» Бутман продолжал пятиться. Ступив на лестницу, он покачнулся и схватился руками за перила, чтобы удержать равновесие. «Я все понял», – проговорил он. «Я все понял. Какой же я идиот!» Развернувшись, Бутман стопотом помчался вниз по ступенькам. Надо же, как я могу испугать мужчину, даже самой не верится. Внизу сильно хлопнула подъездная дверь, словно Бутман со всей скорости снес ее своей огорченной башкой. Действительно идиот. Ну хорошо, что он хоть понял это. Некоторым людям жизни не хватает и на такие глубокие открытия. Я прикрыла дверь одиннадцатой квартиры и спокойно спустилась вниз. Идя к трассе, я достала сотовый и, вспомнив номер телефона Романа Балдеску, позвонила ему и сообщила адрес Вовы Прокопенко. У меня не было уже сил выслушивать все его мерсии. Отчитавшись, нарочито сухим тоном, я быстро закончила разговор, не поддавшись на предложение встретиться прямо сейчас для обсуждения Роминых важных дел. Тане давно было пора спать.